И честь наша, национальная честь России будет нами спасена, думал князь. Это было у него на первом месте. Мысль о России имела для Горинского неизмеримо больше значение, чем всё другое, чем всё личное. Тем не менее, иногда к князю приходили мысли и о собственном его будущем, как деятный участник заговора, как участник последней борьбы на фронте, он мог претендовать на многое, имел на это и политические, и моральные права. Горинский не мечтал о диктатуре, хоть иногда допускал, что при некоторых обстоятельствах диктатура может быть ему предложена. Он охотнее принял бы пост в какой-нибудь директории или в коалиционном правительстве. Ну, в конечном счёте, победа демократии несомненна, а там будет видно. И для мирных переговоров тоже понадобится люди. Князю представилась европейская конференция, где он от имени России должен будет решать судьбы мира вместе с Клемансо, Лойтуджем, с немецкими государственными людьми. Горинский тотчас отогнал от себя эти мысли, как слишком личные и честолюбивые, и снова мучительно нервно зевая, стал перебирать в уме подробности своего обмена мнениями с агентом московской организации. Во всяком случае, в течение двух недель дело решится, и слава богу, иначе нервы сдадут, подумал он, взглянув на часы. Теперь Уже можно было идти на свидание. Князь поднялся и направился к выходу. Худой человек с лицом лимонного цвета встал со скамейки позади и пошёл за князем, быстро его нагоняя. Горинский оглянулся, посмотрел на этого человека и слегка побледнел. Может быть, вздор, подумал он. Во всяком случае, надо идти дальше, не оглядываясь. Они подходили к воротам сада. Кудой человек вынул свисток и свистнул. Стоящие за воротами люди из чрезвычайной комиссии мгновенно окружили князя. Гражданин Горинский его арестованы, любезно улыбаясь, сказал один из них. Глава 16. Маруся по субботам относила бельё всем своим клиентам. Вернувшись от барышень кременецких, она позавтракала, отдохнула, затем отправилась в тот особняк, в котором помещалась организация её друга. Анархисты были далеко не в милости у властей, но эта организация каким-то образом уцелела и после весенних арестов, и после польского восстания левых социалистов-революционеров. её не выселили из давно захваченного ею особняка только оружия у анархистов было совсем мало прежде особняк напоминал крепость и друга маруси не было дома но её уже знали в особняке и свободно пропустили в комнату первого этажа которая называлась крапоткинской Эх, что с домом сделали, подумала Маруся, поднимаясь по лестнице, выстланной чёрным сукном. В Кропоткинской комнате на рожке лампы висел чёрный флаг. Бархатный ковёр был засыпан пеплом, окурками, жестянками от консервов. В углу в высокой куче валялись книжки без переплёта. Накурено в комнате было так, что оставаться в ней казалось в первую минуту невозможным. В этой комнате жил клиент Маруси, щуплый человек средних лет, с бледно-серым лицом, с жидкой бородкой, с пенсне, плохо державшимся на носу. В Марусе этот странно говоривший человек всегда возбуждал неудержимое веселье. Так и теперь, только его увидев, она сразу прыснула со смеху и закрылась рукавом, поставив корзинку на кресло. Анархист нисколько не обиделся. "Здравствуй, женщина", сказал он. "Здрась". "Бельё вам принесла", трещась от смеха, сказала Марусь. "Это хорошо. Твой свободный труд, дитя моё, заслуживает уважения", сказал анархист, наклонившись над корзиной. Его пинцетне упало на ковёр. Он замегал, с трудом разыскал пинцетне, чуть не раздавив его ногою, поднял и снова надел. Никифор сейчас нет но вечером вы сойдётесь и будете свободно отдаваться утехам любви живите в согласии с законами природы а где же кальсоны квот